Весь день колонны маршировали по лугам, поросшим травой, которая колыхалась под ветром. Луга пересекала множество малых рек. Местность постепенно повышалась. Впереди лежала цепь низких холмов, протянувшихся прочной стеной с востока на запад. Этой ночью они разбили лагерь на северных склонах холмов, и горбоносы с горящими глазами дикари, обитателей холмов, приходили десятками сидеть на корточках вокруг костров и повторять новости, которые пришли из таинственной пустыни. Через их рассказы ползло имя Нытока, как извивающаяся змея. По его призыву, Демоны воздуха приносили гром и ветер и туман. Жестокие бесы подземного мира сотрясали землю ужасающим ревом. По его велению возникал огонь прямо из воздуха и пожирал ворота, обнесенных стенами городов, и сжигал закованных в броню воинов, оставляя одни лишь обуглившиеся кости. Его войска своей численностью заполонили пустыню. И еще у него было пять тысяч стегийских войск в боевых колесницах под началом мятежного принца Кутамуна. Конан слушал известия без волнения. Война была его ремеслом. Жизнь была непрерывным сражением или цепью сражений. С самого его рождения смерть была ему постоянной спутницей. Она вышагивала рядом с ним своей жуткой походкой. Стояла за его плечом у игорных столов. Ее костлявые пальцы стучали по кубкам с вином. Она возвышалась над ним чудовищной неясной тенью в плаще с капюшоном, когда он укладывался спать. Он обращал внимание на ее присутствие не больше, чем король замечает присутствие своего виночерпия. Придет день, когда ее костлявые объятия сомкнутся. Не более того. Достаточно, что прямо сейчас он жив. Однако другие были более подвержены страху, чем он. Проверив стражу и возвращаясь в центр лагеря, Конан оказался перед гибкой, закутанной в плащ фигурой, которая остановила его, протянув руку. «Принцесса, вы должны быть в своем шатре!» «Я не могу спать!» Ее темные глаза прятались в тени. «Конан, я боюсь!» «Ты боишься каких-нибудь людей?» Его рука сомкнулась на рукояти меча. «Нет, не людей», — вздрогнула она. «Конан, есть ли что-нибудь, чего ты боишься?» Он задумался, трогая себя за подбородок. «Да», — признался он наконец. «Я боюсь проклятия богов». Она снова задрожала. «На мне лежит проклятие». Дьявол из пропасти поставил на мне свою отметину. Ночь за ночью он кроется в тени, шепча мне кошмарные тайны. Он потащит меня вниз, в ад, и сделает своей королевой. Я не смею спать. Он придет ко мне в мой шатер, как приходил во дворец. «Конан, ты так силен! Будь со мной!» «Я боюсь». Она больше не была принцессой, а была напуганной девочкой. Ее гордость спала с нее, оставив ее не стыдящейся наготы. В своем неистовом страхе она пришла к Конану, который казался сильнее всех. Его безжалостная сила, которая отталкивала ее, теперь влекла к себе. Вместо ответа он сбросил свой алый плащ и закутал ее в него. Грубо, как будто нежность любого рода была для него немыслима. Его железная рука на мгновение задержалась на ее узком плече, и я смело снова задрожала, но не от страха. Словно электрический шок, волна животной жизненной энергии прошла через нее от этого одного прикосновения, как будто часть, бьющая через край силы Конана, передалась ей. «Ложись здесь!» Он указал на чистое место близ небольшого костра. Он не увидел ничего неподобающего в том, что принцесса лежала на голой земле рядом с лагерным костром, закутанная в плащ воина. Но принцесса повиновалась без возражений. Он уселся рядом с ней на валун, положив на колени широкий меч. Свет костра мерцал на его броне из синей стали, и весь он казался стальной статуей воплощением силы, которая на мгновение замерла в бездействии, не отдыхая, а лишь временно неподвижная, ожидающая знака, чтобы вновь ринуться в бешеное действие. Отблески пламени играли на его лице, и оно казалось сделанным из вещества тени, но твердой, как сталь, Черты лица были неподвижны, но глаза пылали неукротимым огнем. Он был не просто дикарем, он был частью дикости, единым целым с необузданными стихиями жизни. В его жилах текла кровь волчьей стаи, в его мозгу крылись потаенные глубины северной ночи, его сердце пульсировало огнем, пылающих лесов. Так, размышляя в полудрёме, я смело постепенно погрузилась в сон, окутанная прекрасным ощущением безопасности. Почему-то она была уверена, что никакая тень с горячими глазами не будет возвышаться над ней во мраке, пока эта угрюмая фигура из далёких стран стоит на страже около нее. Но проснулась принцесса опять от всепоглощающего ужаса. Хотя ужас не был вызван чем-то, что предстало ее взору. Ее разбудило низкое бормотание голосов,